да и не в одном театре. Нарисуйте в голой пустыне пирамиду. Как передать ее размеры? Но поставьте рядом с ней крохотного верблюда, и вы сейчас увидите, что перед вами громада. Бывают случаи, когда без сравнения нельзя обойтись. Я, по крайней мере, буду часто к нему прибегать. Выделю из моих тогдашних впечатлений актеров Бессермана и Моиси и режиссера Рейнгарта. Не знаю, как сейчас, но в то время Бассерман считался лучшим актером Германии, несмотря на то, что говорил не совсем чисто, с акцентом. Я видел его в Гамлете и в Отелло, Моиси в Царе Эдипе. Невольно при этих трех именах память летит к другим великим именам – Росси, Сальвине, Мунесули. В свете этих трех имен кто заслужит почетного упоминания – Бессарман Гамлет ярок, голос не звонок. Великих гамлетовских возгласов не было. Знаменитое «О небо», когда отец спрашивает его, любил ли он его. Мочаловское «О небо», о котором Белинский не мог забыть. В той же сцене Россиевское «О профекте анима миа» все это было проглочено. Возглас на кладбище Россиевское «40 тысяч братьев» которая, как вулкан, вырывалась из раскрытой могилы, пропала совсем. Все сорок тысяч братьев слились в плаксивом вздохе из груди Горацио. Зато удивительно удавались ему все мимоходные сцены. Все сдержанное было настолько же сильно, насколько все разнузданное выходило слабо. Он был, если можно сказать, интимный Гамлет. Эта интимность прорвалась только в сцене театра, Взрыв после ухода короля произвел тем большее впечатление, что при голосовых средствах бассермана он был неожидан. Опять прекрасны последующие мимоходные сцены. Под всеми этими флейтами, облаками и прочим, клокотало негодование, все то, чему предстояло вылиться в сцене с матерью. Но здесь ничего не вышло, или уж так не забываем в этой сцене Росси, что никогда никто не сумеет меня захватить. Что это было? От первого крика из-за кулисы «Мадре, мадре» одно неослабное напряжение жизни. В первом призыве была тоска, все перенесенное волнение, но он входил уже спокойный, останавливался как вкопанный и с какой-то деловой суровостью ставил свой вопрос. О, как чувствовалось в этой грозности приближение решающего разговора! Какие рапиры свистели во всех последующих ответах, Какая беспощадность, растущая вплоть до той минуты, когда он с груди матери срывает портрет вотчима, кидает о землю, топчет его и с криком «Атерра!» пригвождает его своей питой и останавливается, как гневом дышащее изваяние. Ни разу не видел его, а сколько раз я видел его в Гамлете, чтобы в этом месте весь зал не разражался треском. Это был архангел, низвергавший змея. И после этого, перед волнением растроганной, как ему показалось, матери, какое перерождение в ребенка, нежного, умоляющего, почти плачущего. Как он льнет к ней, лицом вдоль всего ее платья никнет, опускается, бессильно вянет, и уже у ног ее, в прахе молит отбросить запятнанную честь своей души и продолжать жить с другой. И над этим вдруг растерянный вопрос матери, Одно из тех, кому имя ничтожество. Что же мне делать? Как описать то молчание, которое за этим вопросом, и что с ним во время этого молчания происходит? Перед ним раскрывается зияющая пропасть бесполезности всего, что он сказал. Это провал целого мира. И над этой пустотой падает едва слышное «ничего». С какой-то нарядностью, почти с извинением, как человек, нечаянно вошедший в уборную дамы, когда она раздета, так вставал он с колен. И когда ясно определялась в голове его оценка матери, тогда начиналось нечто ужасное по ядовитости. «Возвращайтесь в постель вашего мужа». И все до конца шло на каком-то смешке, точно он подразнивал, подталкивал словами, а сам все уходил, и, наконец, уже совсем на пороге, Эти последние слова в его устах значили «вы мне не мать». На этом он уходил. Он урезывал дальнейший разговор о том, что уезжает в Англию и гнусную сцену с трупом Полония. Еще одно сравнение проведу. Ответ Полонию на вопрос о том, что он читает, вышел очень хорош у Бессермана.